Победа контрреволюции. Примечание. Статья Победа контрреволюции была помещена в Кронштадтской газете Пролетарское дело в пятый номер от 19 июля 1917 года под заголовком Торжество контрреволюции. Контрреволюция организовалась. Она растёт и наступает по всей линии Лидеры контрреволюции, господа кадеты, вчера ещё бойкотировавшие правительство, сегодня готовы вернуться к власти для того, чтобы хозяничить в стране. Правящие партии эсеров и меньшевиков с их правительством спасения революции отступают в полном беспорядке. Они готовы на все уступки, они готовы на всё. Прикажите только выдать большевиков и их сторонников. Пожалуйста, господа кадеты, берите большевиков Выдать балтийскую делегацию и большевиков из Кронштадта к вашим услугам, господа контрразведчики. Берите делегацию. Прикрыть неугодные кадетам большевистские, рабочие и солдатские газеты? Радо стараться, господа кадеты. Прикроем. Разоружить революцию, разоружить рабочих и солдат с нашим удовольствием, господа помещики и капиталисты. Мы разоружим не только питерских, но и сестрорецких рабочих, хотя они и не принимали участия в событиях 3-го-4 июля. Ограничить свободу слова и собраний, неприкосновенность личности и жилища, ввести цензуру и охранку всё будет сделано, господа Чёрные, всё до конца. Востановить смертную казнь на фронте с нашим удовольствием, господа ненасытные. Распустить финлянский сейм, который стоит на платформе принятой советом будет исполнено господа помещики и капиталисты. Изменить правительственную программу рады стараться, господа кадеты. И меньшевики с эсерами готовы уступать и дальше, лишь бы сговориться с кадетами, лишь бы торговаться с ними как-нибудь. А контрреволюция всё наглеет, требуя новых жертв, доводя временное правительство и исполнительный комитет до постыдного самоотречения. В угоду кадетам предлагают созвать в Москве чрезвычайное собрание из членов упраздненной Государственной Думы и прочих цензовиков, в общем хоре которых ЦИК остается в самом неприглядном меньшинстве. Министры, потеряв голову, складывают портфели к ногам Керенского. Под диктовку кадетов составляется список членов правительства. С помощью Царской Думы и предателей кадетов похоронить кровью добытую свободу, Вот до какого позора доводят нас нынешние кормчие нашей политической жизни. А война всё идёт, углубляя несчастье на фронте, причём восстановлением смертной казни на фронте думают улучшить положение. Слепые, не видят, что наступление может рассчитывать на массовое сочувствие лишь тогда, когда цели войны ясны и близки армии, когда армия сознаёт, что она проливает кровь для своего родного дела. не видят, что в демократической России при митингах и свободных собраниях солдат массовое наступление немыслимо без такого сознания. А разруха всё идёт, угрожая голодом, безработицей и общим разорением, причём полицейскими мерами против революции думают разрешить хозяйственный кризис. Такова воля контрреволюции. Слепые не видят, что без революционных мер против буржуазии невозможно спасти страну от развала. Гонимые рабочие, разрушенные организации, обойденные крестьяне, арестовываемые солдаты и матросы, оклеветанные и оболганные вожди пролетарской партии и наряду с этим торжествующие, клевещущие, обнаглевшие контрреволюционеры. Всё это под флагом спасения революции. Вот до чего довели нас партии эсеров и меньшевиков. И есть ещё на свете люди, смотрите новую жизнь, предлагающие нам после всего этого единство с этими господами, спасающими революцию путём её удушения. За кого же они нас принимают? Нет, господа, с предателями революции нам не по дороге. Рабочие никогда не забудут, что в тяжёлые минуты июльских дней, когда разъярённая контрреволюция обстреливала революцию, партия большевиков была единственная, которая не покинула рабочих кварталов. Рабочие никогда не забудут, что в эти тяжёлые минуты правящие партии эсеров и меньшевиков были в лагере тех, которые грамили и обезоруживали рабочих, солдат и матросов. Рабочие будут помнить всё это и сделают из этого соответствующие выводы. Рабочий и солдат. Первый номер. 23 июля 1917 года. Подпись КСТ.